Коррекция уголовного дела 10 ноября после обеда Чтобы не пугать милиционеров, мы всю нашу банду оставили в соседнем парке на лавочке, а сами стояли на милицейском крыльце, дожидаясь Терпилу с его другом. Игорь с подростком его возраста пошел при нас к следователю. Я совсем забыл, что у милиции сегодня профессиональный праздник. Стыдно. сам ведь 10 лет отмечал этот праздник в осями лицейские погоны видимо проблемы навалились и вылетело подобное мелочь из головы из-за этого может провалиться моя задумка по развалу уголовного дела уеду а стас сможет на направить Игорю с новым следователю сам ведь должен быть заинтересован Из здания выходили милиционеры, сверкая белыми рубахами в вороте шинелей, некоторые явно поддатые, и женщины с цветами в руках. "Думаешь, получится, беспокоился Стас. Не знаю, ответил я правду. Никому не нравится переделывать свою работу, да и праздник у них сегодня, видишь? Сам же думал, кто ещё нам может помочь? Может, зайти к Капкину, начальнику уголовного розыска?" Я, как источник информации, для него бесполезен в настоящее время. А пойдет ли Стас на сотрудничество с милицией? Да и интересно ли мы ему? Вдруг ему будет выгоднее закрыть Стаса? Так, ничего не решив, пришел к выводу дождаться результата встречи со следователем пострадавшего Игорька с другом. Сам помнил из будущего, что, несмотря на праздник, в милиции рабочий день, хотя многие относятся к этому спустя рукава, и выпивают своих коллективов. Но не все такие. Есть добросовестные сотрудники, которые, несмотря на праздник, работают. Надеюсь, что и наш следователь из таких. Уже закончился рабочий день, и милицейские чиновники расходились по домам. А терпилы все не было. Наконец, когда уже мы собрались уходить, из здания вышел Игорь с другом. Все, выдохнул. Но, по-моему, он не поверил. Несколько раз переспрош. Не заставили нас изменить показания и выгонял из кабинета подумать. Не знаю, что получится, он сказал, суд решит. Он записал новые показания, поинтересовался я. Записал и заставил расписаться, но я не уверен, что это поможет, взглянул на Стаса. Ладно, идите, отпустил ребят. «Ты готов сотрудничать с милицией?» — повернулся я к Стасу. «Стучать, что ли?» — догадался он. «Не-е-е, лучше отсижу», — замотал головой друг. «Неизвестно, что лучше. Да и стучать не обязательно, а поддержка из ментуры не помешала бы», — заявил ему, не веря сам. «Подумай». «Ты с нами в поселок или по своим делам?» — завершил он разговор. «К подруге», — признался. Теперь по прошествии нескольких месяцев я знал, что дело развалилось. А Стаса вербовали, но о результатах не знал и не спрашивал. В таких вещах даже друзья мне не признаются. Мотоцикл Восход я передал Стасу для Игоря, а маме отдал 100 руб. своих денег после поездки в Москву.